и еще при этом ужасно исторрапала себе лицо а глаза так просто вылезали из орбит прям как у лягушки ну и разумеется она плакала тут он на миг умолк а затем добавил она плакала умирая разве это не прекрасно ну а потом произошла уж совершенно прелестная вещь после того как она умерла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 И я помчался по гребню горы, как ветер, пробежав ярдов сто, вдруг снова обрел голос и закричал от ужаса в основном, но в этом крике слышалось скорбь по моей несчастной, красивой, так нелепо погибшей маме.